Да как уже то сделано, тому так и быть. Алексеев уговаривал Досифея тихо и ласково, представлял, что мало россиянам нельзя сноситься с Константинопольским патриархом по дальности пути, за бусурманским гонением, за военными случаями, обещал государьего жалование. Досифей отвечал: "Я в это дело вступаться не буду" как хочет Константинопольский патриарх. А я и за большую казну такого дела не сделал бы. Да Константинопольскому патриарху нельзя сделать без визирского указа. Лучше было бы, говорил Алексеев, если бы святые патриархи это святое дело сделали, не разглашая неверным. Но Досифей остался при своем. Алексееву дали знать, что ему не нужно ездить в Константинополь для свидания с патриархом. Прежний патриарх Дионисий был снова возведен на престол и приехал по этому случаю в Адрианополь. Алексеев отправился к визирю и объявил ему о желании царей насчет киевской митрополии. Визирь обещал призвать к себе патриарха и приказать ему исполнить царскую волю. Алексеев отправился с этими вестями к Досифею и нашел в нем совершенную перемену. «Я, — сказал патриарх, — приискал в правилах, что вольно всякому архиерею отпустить из своей епархии к другому архиерею. Я буду уговаривать патриарха Дионисия, чтобы он исполнил волю царскую» и сам буду писать к великим государям, и к патриарху Иоакиму, и благословение от себя подам особо, а не вместе с Дионисием. Дионисий со своей стороны не сделал ни малейшего возражения, обещал во всем исполнить царскую волю, как только возвратится в Константинополь и соберет митрополитов. Время было выбрано самое удобное — турки, угрожаемые войною с трех сторон, хотели поддержать мир с москвой и спешили исполнить все царские желания. Визирь обещал Алексееву, что султан запретит перезывать людей с восточной стороны на западную и строить здесь города. Русские пленники были возвращены. Визирь говорил Алексееву, — Знаю подлинно, что польские послы просили у царского величества помощи на нас и уступали большую землю, но великие государи ваши отвечали, что с султановым величеством перемирные лета не вышли. Объяви, когда будешь в Москве, чтоб великие государи теперь султанову величеству какой-нибудь препоны не сделали, а вперед у них любовь и дружба еще более будут множиться». Знаем мы, что московские великие государи, славные и сильные, нет подобного им царя из христианских царей. По просьбе Алексеева позволено было вновь построить в Константинополе сгоревшую церковь Иоанна Предтечи. Из Адрианополя Алексеев поехал в Константинополь, где получил от патриарха Дионисия все нужные по киевскому делу бумаги, и поднес ему двести золотых и три сорока соболей. Досефею Иерусалимскому дано было также двести золотых. Дионисий просил государей прислать жалование и всем архиереям, подписавшимся на грамоте об уступке киевской митрополии по примеру царя Феодора Иоаннча, который прислал жалование всем архиереям, подписавшимся на грамоте об установлении московского патриаршества. Сборник Синодальной библиотеки, номер 4. Государственный исторический музей, Синодальные собрания, номер 4. Листы 1, 177-й. Таким образом, скорым окончанием своим в Константинополе киевское дело было обязано желанию турецкого правительства угодить царям, чтобы отвратить их от союза с Польшей и Австрией. Но эти угождения и комплименты великого визиря не могли обольстить московское правительство, которое знало, что тон переменится по окончании опасной войны. Несмотря на заключение мира при царе Феодоре, Россия постоянно испытывала недружбу турецкую. В 1680 году Юрий Хмельницкий посылал в Украину лазутчиков и зажигателей. Мирное условие было нарушено, заднепровские города заселены, и турки перезывали туда людей с восточной стороны. Чигирин заселился в Олохаме. Здесь явился полковником пётр Уманец, который в 1683 году нанял восемь зажигателей, послал их на восточную сторону, и пожары вспыхнули. Пойманные зажигатели рассказали, что целью поджогов было принудить жителей восточной стороны Днепра переселяться на западную. Зажигатели эти объявили, что изнеженно грек Митрофан ссылается с Юрием Хмельницким письмами, проведывает в Москве, в украинных и малороссийских городах вестей и обо всем пишет ведомость. Московское правительство, впрочем, спешило вооружиться не против турок, собственно, а против крымских разбойников старые отношения к которым становились невыносимее по мере того, как в Москве становились более чувствительными к народной чести, более привычными к обращению с цивилизованными народами. В 1682 году царский посланник тараканов дал знать из Крыма, что Нурадин для получения подарков велел схватить его, привести к себе в конюшню, бить обухом приводить к огню и стращать всякими муками. Тараканов объявил, что ничего лишнего против прежних дач не даст. Его отпустили в Стан, на реку Альму, но пограбили все вещи без остатка. Вследствие этого правительница велела объявить хану, что московских посланников он уже не увидит больше в Крыму, и нужные переговоры и прием даров будут производиться на границе. При этом цари требовали, чтобы хан прекратил войну с Польшей, а хан, наоборот, приглашал русских к нападению заодно с татарами на поляков. Но в Москве спешили воспользоваться удобным случаем, чтобы освободиться от крымских унижений и не могли не раздражаться, когда Гетман Самойлович продолжал толковать о необходимости сохранить мир с султаном и ханом.